Джек пытался отогнать эти воспоминания, но они не уходили. Он снова видел взрыв, крики, нескончаемое падение в космосе. Он поежился, а не от холода, а от суеверного страха. На Спартаке лежало проклятие. Смерть окружала его. Это дьявольское вооружение не могло принести ничего, кроме боли и страданий. — Ничего не выйдет, — проворчал он. — Нам выбирать не приходится, — сказала Карен, положив руку ему на плечо. Потом спросила Чарли, когда начинаем. — Мы ограничены жесткими временными рамками, — пояснил Чарли, — и у нас будет только одна попытка. Спутник выйдет на нужный участок орбиты через 48 минут. Джек посмотрел на часы. — То есть за три минуты до того, как нанесет удар солнечная буря, трех минут должно хватить. Либо у нас получится, либо нет. Джек покачал головой. — Безумие, да и только! — Что должны делать мы? — деловито спросила Карен. — Чтобы нацелить пушку на колонну, Габриэлю необходим активный маяк. Вам придется снять с Наутилуса навигатор Магеллан. Информации с него будет поступать на Фатом, а я перенаправлю ее Габриэлю. Джек развел руками. — В таком случае у нас проблемы. Наутилус находится на дне. Чтобы попасть на станцию, мне пришлось катапультировать кабину. Поэтому теперь добраться до Магелана у нас нет никакой возможности, а если использовать радиоуправляемый робот, предположила Карен. Он действует слишком грубо и не сумеет извлечь Магелан, не повредив его. Это можно сделать только вручную. Воцарилось подавленное молчание. Внезапно лицо Карен прояснилось. По-моему, я знаю, что делать. 11 часов 44 минуты. Стоя в шлюзовой камере, Джек наблюдал в передний иллюминатор шлема за тем, как поднимается уровень воды. Он пошевелил руками, пытаясь привыкнуть к тяжелому армированному водолазному скафандру. В большом шлеме имелись четыре обзорных иллюминатора. Впереди, справа, слева и наверху. Этот круглый шлем был настолько просторным, что его нижние края надевались на плечи скафандра, и, будучи соединены, они образовывали конструкцию, похожую на пистолетный патрон, с приделанными к нему руками и ногами. В верхней части шлема, а также на запястьях, были укреплены лампы. В довершении ко всему на спине скафандра был установлен реактивный микродвигатель, который позволял водолазу быстро перемещаться в водной среде. Все это вместе придавало конструкции сходства с космическими скафандрами из старых научно-фантастических сериалов. Впрочем, сходство было не только внешним. Двигаясь к люку, Джек интуитивно осваивал управление этим сложным механизмом. Лагуны в самом деле не очень отличался от настоящего космического скафандра. — Как ты себя ощущаешь? — послышался голос Карен из вмонтированного в шлем динамика. Сквозь слой воды он увидел ее лицо в смотровом окошке контрольного центра и помахал рукой. — Все в порядке. После разговора с Чарли Карен отвела его на первый уровень гаражам, в которых хранились скафандры для глубоководных водолазных работ. Джек не мог не отдать ей должное. Это была блестящая идея. Чарли тоже подключен к радиосети. Он слышит нас. — Эй, Чарли! — окликнул товарища Джек. — Я здесь. — отозвался геолог. — Как дела у Габриэля? — Этот шельмец уже закончил проверку всех систем спутника. Они приведены в действие, ожидают нашей команды. От тебя требуется только установить навигатор, а потом удирай со всех ног. Время на исходе. Взгляд Джек упал на установленный в шлем электронные часы. — 16 минут. — Понял тебя. На связь вновь вышла Каран. — Осторожно, люк камеры открывается. — Попробуй. Джек наклонился и посмотрел вниз. Огромные двери плавно разошлись в разные стороны. Под ними был океан. — Ну, я, пожалуй, пойду. сделанной веселостью, — проговорил он, и, подняв глаза, снова увидел лицо Карен в смотровом оконце. От волнения она поднесла к лицу крепко сжатый кулак и прикусила костяшки пальцев. Джеку почему-то показалось, что в данный момент она больше переживает за него, чем за судьбу мира. Махнув напоследок рукой, он шагнул в зияющее отверстие и стал опускаться на дно, регулируя с помощью расположенной под пальцами правой руки мини-клавиатуры плавучий скафандр. Останки наутиллу лежали в двух ярдах от него.